Глава шестая. «Явление». Палундра, Свистать всех наверх!» Рыжебородый дик полил из всех пушек. Бегая вокруг стола в коморке чурменяки, он орал, как полоумный. «Эх, зачем свистать-то? Кого свистать-то?» Пыталась утихомирить его чурменяка, у которой от волнения прорезался голос. «Послушай, голубчик, Ты успокойся. Чего изменилось-то? Ничего и не изменилось. Ну, нет у тебя тут друзей, но и там у тебя их было не густо. Ну, здесь ты полное ничтожество, а там ты кем был? Даже странно, честное слово, что ты так разволновался». Наконец пленник Чурменяки устал бегать по комнате, рухнул на диванчик и не то зарыдал, не то заныл. «Тысяча чертей, дохлого кальмара мне в глотку! Это что же, я буду жить в этой норе сухопутной крысой?» Бывший пират Дик был ленив и, как следствие, глуп. Немногим умнее атлантической селедки, не в обиду ей будь сказано. Бездельник до такой степени, что не смог сделать карьеру даже на разбойничьем судне так и не поднявшись выше должности пороховой обезьяны. Так называли тех, кто таскал порох и ядра к пушечному расчету. Обычно такую работу выполняли самые молодые и неопытные разбойники — салаги. Все они мечтали достичь большего, например, стать канонирами, ответственными за исправность пушек, или квартмейстерами, делящими разбойничу добычу а то и боцманами. Да чего ж скромничать, помощниками капитана, во как! Но если вы думаете, что достичь высот карьерного роста на таком судне было легко, веди себя безобразно и дело в шляпе, вы ошибаетесь. На разбойничьем судне все как один были плохими ребятами, так что выделиться среди них в этом смысле не было никакой возможности. Выделялись другие, те, кто хорошо знали морское дело. И тут Рыжебородому не повезло, потому что из-за чудовищной лени его голова сопротивлялась усвоению знаний силой десятибального шторма. «Какие еще бомбрамсели!» — заливался смехом юный нелюбознательный Дик, когда вся команда изучала устройство парусов и мачт. Они носили названия не менее вычурные, чем иные растения и травы. «Какие еще марсели, стаксели, шмаксели!» — хохотал он. «Пропадя не пропадом, в гробу я видел крюсьбом Брамсели и уж тем более форстинга стаксели!» Это наводило боцмана, обучающего матросов, на всякие нехорошие мысли. Не постучать ли бом бом бум по голове этого наглого матроса акулы ему в глотку? Дик был нелюбознателен до такой степени, что в конце концов пришлось таки оставить его в покое. Даже самые кровожадные вздыхали. «Что с таким лентяем поделаешь?» К слову сказать, одна способность у него все же была — к месту и не к месту произносить всякие морские ругательства. На пиратском судне такой талант ценился. Разумеется, кроме разбойников, эта способность больше не ценилась никем и нигде. Вот и Чурменяка не оценила его злословие назвать ее сухопутной крысой. И не просто не оценила, разозлилась, что с ней не случалось лет сто. Внучек домовых трудно вывести из себя. Но уж если они злятся, тут только держись. «Довольно! Прикуси-ка свой язык!» прикрикнула на бородача Чурминяка таким голосом, какого она сама от себя не ожидала. Обычно тихая и застенчивая, умолкающая от любого косого взгляда, Чурминяка вдруг почувствовала, как в ней пробуждается волшебная сила ее предков. Под ее гневным взглядом, казалось, из ее глаз сыпались искры. Бывший пират ощутил себя мелким и ничтожным, вроде морской креветки. Марш купаться, скомандовала она. Рыжебородый Дик тут же дал лево руля и шмыгнув носом, нырнул в заранее приготовленную ванну, прямо в одежде и шляпе. Конечно, чурменяке пришлось его просвещать, объяснять, для чего существует мыло и мочалка. После чего она предоставила бородача самому себе и удалилась на кухню. Тем временем Бывший пират, который не мылся едва ли не полвека, разумеется, за исключением ситуаций, какие бывают на море, как то шторм или случайное падение за борт, не подозревал, что эта процедура окажется такой приятной. Неожиданно для самого себя ему захотелось спеть во время процесса. Он открыл было рот с намерением прохрипеть что-то вроде «Эй, и дьявол тебя доведет до конца!» но вспомнил про чурменяку и предпочел ограничиться одним мотивчиком. Банно-прачечная процедура обернулась для бородача очередным преображением. На этот раз не таким ужасным, как волшебное уменьшение, но таким же полезным для окружающих. Он стал опрятным. Бывшие его товарищи вряд ли узнали бы его, окажись они в тот момент рядом. Чурменяка, оглядев своего нового подопечного с головы до ног, пришла к выводу. Не такой уж он и страшный. Ее гнев давно улетучился. Скоро ей понадобилось выйти из дома. «Веди себя прилично и не вздумай сбежать. Попадешь под лошадь», — предупредила Чурменяка Рыжебородова и удалилась, оставив, как обычно, дверь открытой. Вероятность побега она исключала. Глуп, но не сумасшедший же. Как только остался один, рыжебородый дик засуетился. Тысячи чертей! Ядро мне в корму!» Ему смертельно захотелось сняться с якоря, то есть дать дёру. Но как жить на воле старому морскому волку ростом спортовую крысу? Попадешь под лошадь!» Передразнил он чурменяку. «Каналья! Думает, я ей гнилая деревяшка!» Бежать или не бежать? Вот в чем, как говорится, был вопрос. Рыжебородый дик мучительно соображал. Страдания умножал дедушка домовой, который со своего портрета следил за подопечным внучки, куда бы тот ни направлялся. Между прочим, это свойство всех портретов, не только волшебных. «Можете проверить». Бывший пират про такую иллюзию зрения, конечно, не знал и злился всякий раз, пробегая мимо портрета. «Проклятый дед! Ядро мне в корму!» Он то бегал по комнате, то садился на диванчик, то выбегал из коморки за дверь. Снова бежал обратно. Опять повторял тот же маршрут, пока, наконец, не решил. «Удирать! Удирать!» удирать и плевать на малый рост. Напяли в сапоги, как попало, он с криком «Отдать концы!» выскочил за дверь и тут же спохватился. «Эх, шляпу забыл!» С досады он хлопнул себя по лбу. Как известно, этот жест снимает колдовские чары, и в мгновение ока бородач с гульки нос обернулся «Будь здоров бородачом!» Он так и не понял, как и почему вдруг принял прежнее обличие. И, конечно, в первую минуту страшно обрадовался, а во вторую сообразил, что за шляпой вернуться уже не сможет. Но это же такая ничтожная плата за свободу! Подумать только! Избавиться от плена! Нетрудно догадаться, что скоро его и след простыл. Можно понять Чурменяку — Когда, обнаружив по возвращении, что ее коморка пуста, она не слишком огорчилась. К тому же дома ее ждал еще один сюрприз. Из всех щелей струился запах жасмина. «Духи графини», — догадалась Чурменяка. «Такое могло быть только в двух случаях. Либо кто-то разбил флакон с духами, хранящимися с тех самых пор, либо...» Она поспешила наверх, вспомнив примету. Запах духов предшествует появлению привидений. На пороге спальни чурменяка еле удержалась, чтобы не полететь носом вперед. Под ноги попалось что-то скользкое. Объедки. Так и есть. На кровати под балдахином снова храпел все тот же рыжебородый. Чурменяка перевела взгляд. В кресле напротив. С кружевным платочком в руках, в своем розовом платье, украшенном розочками, сидела сама графиня. Махнув рукой на пирата, чурменяка поспешила к сошедшей с небес. «Ваша светлость! Сколько лет! Сколько зим! Как мило с вашей стороны, что вы нас навестили!» — воскликнула она. С грустью кивнула в сторону кровати. «Жаль, что мы встречаемся в такой обстановке». «Ну что вы, дорогая, не нужно оправдываться, чего только в жизни не бывает. До меня дошли слухи!» Протирая очки кружевным платочком, сбивчиво заговорила графиня. «Как? И в царстве небесном слухи?» — удивилась Чурменяка. «Ну, конечно. Мне нашептали, дорогая, что вы не знаете, как справиться с этим варваром. Ради исключения я решила явиться». «Хотя, вы же знаете, это не в моих правилах». «Ума не приложу, как он догадался снять с себя колдовство», — удивилась Чурменяка. Графиня продолжала. «Видно, нагулялся, замерз и вернулся. Знаете, когда он сел на кровати и достал из кармана куриную ножку, я села в кресло прямо перед ним. Думала, он испугается, и пулей вылетит из дома. А он...» «Знаете, что он сказал?» «Знаю, ваша светлость. Греби мимо, мамаша!» Графиня тихонько засмеялась, приложив кружевной платочек к рту. «Разбойник, разбойник и есть!» — вздохнула Чурменяка. «Но вы не волнуйтесь, теперь уж я с ним справлюсь. И если вы не возражаете, пусть этот человек останется в доме. Здесь он, по крайней мере, будет под моим присмотром и не сможет никому навредить». Беседовать в спальне по понятным причинам подруги не захотели и удалились в гостиную, чтобы обменяться новостями, накопившимися за те годы, что они не виделись. Как они могли стать подругами? Одна — внучка домового, другая — дама знатного происхождения. Все вышло само собой. Как-то раз графиня вошла в спальню, а чурменяка забыла исчезнуть. Графиня сделала вид, что ничего особенного не произошло, и заговорила с внучкой домового, как ни в чем не бывало. С тех пор чурменяка стала исчезать все реже, пока окончательно не махнула рукой на правила, принятые у домовых. Теперь она открыто проживала в полосатом доме, не оставляя, однако, свою коморку. Следует заметить, что эта дружба была полезной не только для чурменяки. Зная семейство Торнтон до четвертого колена, Чурменяка могла рассказать о предках графини все, что отсутствовало в скучных документах или не попало в семейные предания. «Ох и был ваш двоюродный прадедушка по материнской линии», вспоминала, например, Чурменяка. «Так ухаживать за дамами! Настоящий был кавалер! Умел, умел, красавец, сочетать грубость с кокетством!» «А ваш прадедушка — по линии вашего батюшки». В другой раз, качая головой, рассказывала Чурменяка. «Уж до чего одарённый был человек. И пел, и играл на музыкальных инструментах, танцевал, ездил верхом, прекрасно фехтовал и даже писал научные философские трактаты. Заметьте, на латыни». Неудивительно, что его в числе немногих приняли на королевскую службу. Иногда в доверительной беседе чурменяка не стеснялась рассказывать и о проделках домовых. Больше, разумеется, вспоминала свои. Как-то раз я запрятала гребень вашей прапрабабушки в цветочный горшок. Его обнаружили, когда поливали цветы. А однажды я бросила в суп две ложки сахара. Но ваша двоюродная прабабушка, родная сестра вашей прапрабабушки, нашла его не только съедобным, но даже по-особенному вкусным, после чего прибавила повару жалование. «Надеюсь, ты не сыпала сахар мне в жаркое», смеялась графиня. «Что вы, что вы! Тогда еще я была молодая!» смеялась Чурменяка в ответ. Теперь, когда подруг разделила вечность, графиня начала с комплимента. «Чудесно выглядишь, дорогая». Вы выглядите замечательно, ваша светлость. Такой ритуальный обмен любезностями у всех дам на свете обязателен. Частенько, чтобы друг друга не огорчать, они говорят неправду. Ни чурменяка, ни графиня не заблуждались насчет своего внешнего вида. Скоро они перешли к откровенности. Что у тебя с родственниками? Все по-прежнему? спрашивала графиня. К сожалению,. «По-прежнему», — вздыхала Чурменяка. «Мои родственники считают, что я не уважаю традиции домовых и совсем от меня отдалились». «А в городе? Как в городе к тебе относятся?» «Все меня боятся». «Мне так жаль, дорогая», — посочувствовала графиня. «Расскажи-ка мне лучшее про Бертика». За него не волнуйтесь, с ним все благополучно. Помните вашего бывшего кондитера? Как не помнить? Правда, не столько Августа, сколько его пирожные. Так вот, после того, как вы нас покинули, Август взял Бертика к себе жить и очень его любит. Неужели Август и Бертик тоже смотрят на тебя косо? «Нет-нет, что вы! С Бертиком мы подружились, и Август — замечательный человек!» «Ах, боже мой! Как же мне жаль, что завещание куда-то запропастилось! Склероз, будь он неладен!» «Погоди-ка, погоди-ка!» — задумалась графиня. «Я помню, что перевязала завещание розовой ленточкой, свернула в трубочку и опустила...» Тут её личико просветлело. «В китайскую вазочку! Ту, что с драконами!» Внезапно графиня сорвалась с места и полетела в так называемую «китайскую комнату», которая так называлась, потому что вся мебель и все предметы в этой комнате были изготовлены китайскими мастерами. Чурменяке пришлось, сломя голову, бежать по лестнице, чтобы за ней успеть. В китайской комнате Графиня схватила китайскую вазочку и стала ее трясти. Обнаружив, что вазочка пуста, графиня недовольно сморщилась. Немного подумав, она радостно объявила, что теперь не сомневается ни секунды. Завещание спрятано за портретом ее троюродной бабушки по отцовской линии. Окрылённая этой своей догадкой, она устремилась к лестнице этажом ниже, за портретом не оказалось ничего, кроме лохматого паучка и большого количества пыли. Несколько раз чихнув, она с досады пробубнила себе под нос что-то неразборчивое, после чего задумалась, сидя на перилах лестницы. Вдруг она воскликнула. «Знаю, где искать! В будуаре! В кованом сундуке!» «Конечно, в кованом сундуке!» — усмехнулась про себя Чурменяка — а то мы, домовые, не догадались бы». Идея с будуаром оказалась пустячной, как и все предыдущие. В сундуке лежало старое, изъеденное молью одеяло. Очередная неудача, однако, не охладила пыл графини. Неутомимая старушка оставила комнату для гостей с новой идеей — проверить чердак. Вихрем она устремилась наверх, влетела в проем чердачной двери и насмерть перепугала призрака кошки. Во всяком случае, так все выглядело. Блюдце с призраком молока неожиданно подскочило к самому потолку. Но и после этого графиня не успокоилась. На предмет поиска завещания она принялась обследовать все, что попадалось на ее пути. Шарила под коврами и половиками, трясла старую скомканную перину, которую давным-давно следовало бы выбросить, осматривала трубы в доме, летая по ним вверх и вниз, и вконец замучила чурменяку своими перемещениями. Когда графиня дошла до того, что принялась ворошить залу в камине, чурменяка не выдержала. — Наша светлость, вы устали. Отложим поиски до следующего раза. Внучка домового следовала за графиней по всем этажам исключительно из уважения. Она знала, завещания в доме нет. Когда графиня умерла, и все в доме носились в поисках этой бумаги, чурменяка отправилась к дедушке, который знал в доме всё до последнего гвоздя. Ее светлость, упокой Господи ее душу, куда-то так запрятала свое завещание, что мы не можем его найти. «Помоги, дедушка!» «Не могу, внучка», — ответил домовой. Ну почему?» «А его в доме нет. Не то я б давно его отыскал. Мы, домовые, догадливые это только в доме. А как за порог, мы бестолковые, как все люди». «Если завещание не в доме, где ж оно?» — удивилась Чурменяка. «Кто ж его знает? Сгинула?» Этот разговор с дедушкой Чурменяка решила графиня не пересказывать, не оставлять же добрую старушку без надежды. «Жаль, невозможно написать новую бумагу. Ни один нотариус не заверит своей подписью завещание от привидения», — с грустью заметила графиня. С самого начала знатная старушка имела бледный вид. Теперь, после бурных полетов по дому, графиня стала почти прозрачной и с каждой минутой становилась всё прозрачнее. Сквозь нее уже можно было читать книгу. Скоро Чурменяка уже с трудом ее различала и больше услышала, чем увидела, что следующую фразу графиня произнесла с грустной улыбкой. «А теперь я должна исчезнуть. Счастлива была повидаться с тобой». «Дорогая, я тоже была рада вас видеть, ваша светлость. Не забывайте нас. Являйтесь к нам еще!» «Теперь уж вы к нам!» «Уж лучше вы к нам!» После обмена любезностями еле видимая фигура графини начала терять свои очертания, пока совсем не растаяла в воздухе. Какое-то время еще можно было услышать ее слабый шепот — «Прощайте, прощайте, прощайте». После явления графини чердак полосатого дома опустел. Теперь никто не донимал чурменяку за унывным мяуканьем, и ей не приходилось каждый день бегать наверх, чтобы наполнить блюдце призраком молока из пустого кувшина. Похоже, несмотря на испуг, призрак кошки все-таки признал в графине свою хозяйку, и последовал за ней прямиком на небеса.